Тайная летопись. Самый жуткий ураган. Случилось это накануне открытия первой супершколы. В те времена управляла лесом семья мудрых филинов, коренных жителей леса. Они знали все его секреты, премудрости, правила жизни и всем помогали. Филины владели тайным знанием, содержавшимся в тайной книге леса, чтобы помочь лесным жителям справляться с хитрыми ядовитыми грибами, манящими болотами, цеплючими кустами, путающими тропками и другими загадками живого леса. Филины решили открыть супершколу. А в школе построить секретное помещение с потайной дверью, где и будет храниться тайное знание. Лесные обитатели были просто счастливы, что филины хотят поделиться своими секретами. Но как только построили супершколу, случилось невероятное. как будто кто-то злой не хотел, чтобы звери жили без страха в загадочном лесу. В день открытия вдруг небо почернело, послышался яростный свист, деревья сцепились ветками, чтобы ветром их не вырвало из земли. Началась страшная буря. Она кружила, листву и ветви, грибы и цветы и зверей. Никто не понимал, что происходит. Так же стремительно, как начался, ураган вдруг стих. Все оцепенели. Деревья стояли без листвы и дрожали. Им с высоты было видно, что натворил этот ураган. Разрушенные домики и дупла, все тропинки завязаны узлом и перепутаны дорожки. Школа превращена в руины. Но самое главное, ураган не тронул никого из зверей, кроме семейства мудрых филинов. Они исчезли все, кроме одного. По странному совпадению именно тогда и появился в лесу удивительный малыш, зверёк шустрик. Когда маленького шустрика подобрал оставшийся один на весь лес хранитель тайного знания Филинс Магистрис, он сразу же отнёс его к хомякам-грызкам, ведь хоть и отдалённо, но мышата похожи на хомячат. А Шострик был мышонком, настоящим, серым мышонком, правда, очень крохотным, но никто, кроме Фелина, об этом не знал. Дело в том, что в волшебном лесу почему-то не водилось мышей. И это была ещё одна тайна. Глава вторая. Страшная несправедливость. Когда дверь захлопнулась и грозно щёлкнул засов, мышонок сел на пол и громко всхлипывая заплакал. Вы не можете запретить мне учиться, пискнул он, и услышал в ответ громкий хохот пятерых хомячат. Шустрик до последнего момента надеялся, что родственники шутят и всё-таки разрешат ему пойти в школу что тут плохого ведь все звери учатся чем он отличается от других зверят сегодня день записи в школу и если шустрик не попадёт туда сегодня то не попадёт ещё целый год Мне надо во что бы то ни стало пойти в школу, думал он, вытирая слёзы и внимательно оглядывая нору. Неужели в такой огромной норе нет подтайного выхода? Шустрик уже очень опаздывал, и надо было поторопиться. В прихожей, где стояла кроватка Шустрика, только входная дверь это точно. В гостиной и комнатах грызок Тоже нет никакого запасного выхода. В комнатах хомячат, кроме натасканной и припрятанной еды из чулана, тоже пусто. Чулан, вдруг осенила мышонка. Там мама Грыска хранит припасы и никого туда не пускает. Шустрик кинулся к чулану, но дверь, конечно, была заперта. Внимательно оглядев дверь чулана, шустрик заметил, что в самом углу, щель около пола чуть больше, чем везде. Ага, вот откуда хомячата таскают еду. Мишонок размером был намного меньше своих маленьких родственников, поэтому легко протиснулся в узенькую щелочку вместе с рюкзачком. должен быть должен быть выход твердил мышонок, пробираясь между мешками с зерном, сухоярами, сушёной травой и ещё какими-то припасами. Стена, опять стена. Тогда откуда же дует этот ветерок? Шустрик остановился и принюхался. Потолок. Ветер сверху. Но как туда добраться? Вдоль одной из стены до самого потолка располагались полочки. Шустрек вскарабкался по ним и на самой верхней полке, среди баночек и маленьких мешочков, увидел небольшое отверстие, сияющим из него солнечным светом. Ура! Громко и радостно закричал мышонок и выскочил из чулана прямо на солнечную поляну таинственного леса. Хомячья норка находилась в самой безопасной части леса. Отсюда шустрик мог добраться до школы даже с закрытыми глазами, так хорошо он знал местность. Вдруг сверху послышался странный шум. Мышонок от страха присел и зажмурился. Шум повторился, но ничего не происходило. Шустрик поглядел вверх на дерево. Оказалось, Что это оно храпит, греясь в лучах утреннего солнышка. Вдалеке слышались весёлые голоса. Все маленькие обитатели леса спешили в супершколу. Шустрик, сломя голову, понёсся к школе на прямик через рощу. Пока он бежал, какой-то гриб обогнал его и ухмыльнулся: "Поспешишь грибы насмешишь. Трава подмышонком хихикала и пыталась щекотать его за пятки вдруг сзади послышалось трекатание малыша подхватили цепки и лапки и подняли над вредной травой